Кайди Райс. «Морской бог». Глава первая. Мэдди Уэстмор, не отрываясь, наблюдала за серфером в черном гидрокостюме, боровшимся с волнами в 60 метрах от берега. «Парень может претендовать на звание худшего серфера в мире», сказала она вслух, поежившись от пронизывающего ветра под жилетом спасателя береговой охраны. Пелена моросящего октябрьского дождя затрудняла видимость, Но девушка, которой было немного стыдно своего любопытства, не могла оторваться от схватки высокого, хорошо сложенного мужчины со стихией. Не обращая внимания на промозглую осеннюю погоду Корнуола, он уже битый час барахтался в холодном море. Сёрф плясал на крутых волнах залива, который ещё в 17 веке недаром получил название «Штормовой». Лёжа на доске, парень направлял её на самую высокую волну. и делал очередную попытку подняться на ноги, хотя до сих пор ему не удавалось продержаться в вертикальном положении дольше пяти секунд. Его упорство вызывало одновременно уважение и сомнения в душевном здоровье. Должно быть, он уже продрог до костей, и, несмотря на атлетическое телосложение, потерял много сил в сражении как с волнами, так и с печально знаменитыми подводными течениями. Не могу понять, в чем его проблема. Донесся до нее голос напарника Люка. Парень в прекрасной физической форме. Смотри, как легко он взбирается на доску. Она непроизвольно ахнула, когда мистер плохой серфер, наверное, сотый раз грохнулся спиной в море. Не держит равновесие, невозмутимо заметил Люк, поднимая воротник. Давай сворачиваться. Через десять минут пляж закрывается. Вот-вот грянет настоящий шторм. К облегчению Мэдди мужчина снова взгромоздился на серф. Она отвернулась и в надвигающейся мгле оглядела пустынную линию берега. В огражденной желтыми флажками зоне пляжа не осталось никого, кроме двух энтузиастов, которые быстро собирали вещи. Неудивительно, ведь лето в северном Корнуоле выдалось холодное, а с приближением зимы погода окончательно испортилась. Даже самые заядлые серферы ушли с моря несколько часов назад. В море оставался только один человек. «Ты прав!» – она повысила голос, перекрыкивая завывание ветра. «Давай прекратим страдания этого мученика!» Мэдди решительно направилась к грузовичку спасательной службы за громкоговорителем. Девушка уже предвкушала двойную порцию горячего шоколада, которым наверняка угостит ее Фил. управляющий прибрежным кафе «Штормовой залив», когда она сегодня выйдет в вечернюю смену. Двое на берегу сразу отреагировали на объявление о закрытии пляжа. Они торопливо зашагали по мокрому песку по направлению к кафе, приветственно помахав ей рукой и наверняка тоже с вожделением думая о горячем питье. «Наш псих и не думает возвращаться!» Услышав изумление в голосе Люка, Мэдди кинула взгляд в море, Отчаянный серфер снова направлял черную с ярко-желтой молнией доску прочь от береговой линии. «Точно сумасшедший!» – прошептала она, подумав, что в противном случае он сознательно ищет смерти. Зловещие грозовые тучи клубились на горизонте, порывистый ветер усиливался, вздыбливая волны и закручивая их в гигантские воронки. Даже опытный спортсмен не справился бы с доской в такую непогоду. а у мистера плохое равновесие, вообще не было шансов. Она поднесла громкоговоритель к губам. «Спасательная станция закрывается. Мы настоятельно рекомендуем вам немедленно вернуться на берег». Она повторила призыв еще дважды, но мужчина упорно греб в море. Мэдди показалось, что его движения стали еще более неуклюжими и неуверенными. «Может, он не слышит?» Стараясь унять тревогу, Заметила она. После стольких падений у него заложила уши. «Я сворачиваю флажки. Он взрослый мальчик. Если хочет свести счеты с жизнью, мы его не остановим». Люк отобрал у нее громкоговоритель. «Кроме того, через час у меня свидание с Джеком. Мне обещан искрометный секс на десерт». Конечно же, он не удержался от соблазна упомянуть нового бойфренда, с которым встречался последние три недели. Мэдди заставила себя отвлечься от проблем серфера-самоубийцы, которые ее, по правде говоря, совершенно не касались. «Вот за что я тебя люблю, Люк. Ты такой романтик!» Напарник ухмыльнулся. «Представь себе, горячий секс может быть очень романтичным для тех, кто знает толк». «Да неужели?» Она засмеялась, не скрывая зависти. Весь год она занималась ремонтом бабушкиного коттеджа. а летом еще посменно работала официанткой в кафе и спасателем на пляже. Свободные вечера посвящала любимому занятию – росписи по шелку. Для романтики времени не оставалось. одно у знала точно – в жизни ей пока не довелось испытать горячего секса. На ее долю выпадал в лучшем случае еле теплый. Девушка нахмурилась, помогая Люку заталкивать флаги в кузов. ветер рвал с плеч жилет от холода затвердели соски удивительно что у нее сохранились физиологические реакции. мэди боялась что сексуальные функции ее организма давно угасли за ненадобностью год назад стив со скандалом ушел от нее обвинив в том что расписной шелк для нее дороже его чувств она даже не стала отрицать очевидный факт кропотливая работа с шелком в маленькой студии требовало меньше усилий, чем обслуживание бойфренда. Может быть, творческие успехи не доводили Мэдди до оргазма, но она испытала близкое по силе чувство, когда закончила первое шелковое панно, навеянное пейзажем пиратского мыса. Ей далеко не всегда удавалось добиться такого глубокого удовлетворения от Стива, который не отличался выдающимся темпераментом в постели. Тем более обидно, что она так долго мирилась с его присутствием, и так мучительно страдала, когда он ее бросил. Мэдди передернула плечами, спрятала руки в карманы жилета и повернулась спиной к ветру. По крайней мере, она прислушалась к совету своего брата Калума и не позволила Стиву вернуться. И как он не умолял, не дала ему денег в долг, понимая, что никогда не получит их назад. Переживания по поводу любовника не стоили потери самоуважения. Брат прав. Ей пора перестать связывать жизнь с неудачниками и проходимцами в надежде перевоспитать их. Хотя выслушивать советы Кэлла касательно личной жизни было смешно, насколько знала Мэдди, его собственные романы длились не более на наносекунды. Бесконечная война между их родителями навсегда отбила у брата желание завязывать с женщинами серьезные отношения. а ее саму превратила в жалостливую мисс утешения. Стив оказался очередным слабым звеном в короткой цепочке ее бойфрендов, начиная с одноклассника Эдди Майера. Тот поцеловал ее на школьной дискотеке, а потом выманил сбережения, сэкономленные на школьных завтраках. Взял все, что она имела, не дав ничего взамен. Размышляя о своей жизни долгими зимними вечерами, Мэдди решила, что в 24 года пора перестать наступать на одни и те же грабли. Отныне она будет контролировать ситуацию и брать от мужчин то, что хочет она. К сожалению, пока ей не встретился готовый к самопожертвованию кандидат, на котором можно было бы попрактиковаться. «Эй, подруга, глянь, куда он делся!» Люк вглядывался в горизонт с тревожным выражением на красивом лице. «Может, мы и не заметили, как он прошел мимо?» Вырванная из невеселых раздумий о сексуальных неудачах, Мэдди окинула взглядом безлюдную водную гладь. Внутренности свело от мерзкого предчувствия. Она так и знала, что сегодня случится какая-нибудь гадость. Не мешкая, Мэдди сбросила жилет на песок и схватила спасательный плотик с борта машины. Бегом ринулась через пляж кромки прибоя. стараясь разглядеть что-нибудь в сером сумраке. Волна ударила в колени, обдав пеной гидрокостюм. «Нужна подмога?» прокричал Люк, догоняя ее. «Я вызову вертолет!» «Подожди, вон его серф!» Она махнула рукой в направлении неподвижного темного силуэта на доске с желтой молнией. «Я справлюсь!» Люк что-то крикнул в ответ, но она не услышала. Пропустив высокую волну, Мэйди нырнула под следующую. Она выгребала в море, преодолевая сопротивление стихии. В считанные секунды прибои и мощное течение обессилели ее. Вцепившись в плотик, Мэйди продвигалась вперед практически на автопилоте. К счастью, волны прибивали незадачливого серфера ближе к берегу. От соленой воды у нее слезились глаза. Она перевела дыхание, собираясь силами. И в этот момент человек на доске повернул голову. Мэдди увидела яркий кровавый след поперек бледной щеки. Мысль, что он ранен, заставила ее удвоить усилия, пробивая сквозь бурлящие водовороты. Плечи и руки болели, ноги сводило от холода. «Все в порядке!» — крикнула она, добравшись до пострадавшего. «Я вам помогу!» Он застонал. Кровь из рассеченного лба вновь густо окрасила щеку. Чтобы переложить мужчину на плот, Мэдди нужно было сначала отстегнуть страховочный шнур, приковывавший его щиколотку к серфу. Пальцы нащупали карабин, но в этот момент их накрыл ревущий вал. «Сосредоточься», — велела себе Мэдди, — «отстегни шнур». Оттолкнув серф, Мэдди подсунула плотик под торс утопающего и обхватила его руками. прежде чем следующая волна потянула их обоих на дно. На мгновение ее охватил страх, однако сработала профессиональная подготовка. Впившись пальцами в край доски, она резко толкнулась ногами и вынырнула на поверхность. Грохот волн оглушил ее, Мэдди понадобилось несколько секунд, чтобы сориентироваться. Резиновые ноги почти не слушались, грудную клетку сводила от каждого вдоха. но, прижавшись к распростертому телу, она яростно толкала доску к берегу. Казалось, прошла вечность, прежде чем ее подхватили сильные руки. Она повернула голову и, превозмогая резь в глазах, разглядела рядом мокрую голову Люка. «Я держу его!» – крикнул он. «Выходи на берег!» Мэдди встала на дрожащие ноги, с трудом осознавая, что кромка песка совсем рядом. Когда Лёк вытащил доску сёрфером на берег, пошатываясь подошла ближе. Её напарник, у которого было больше опыта в оказании первой помощи, осматривал пострадавшего. Наконец, осторожно переложил его на спину на приготовленные носилки и закрепил неподвижное тело ремнями. "Он дышит", с явным облегчением заметил Люк, поднимаясь с колен. "Скоро придёт в себя. Видимо, ударился головой о доску". Точнее, пусть парамедики разбираются. Следи, чтобы он не двигался, а я схожу за одеялами. Надо согреть вас обоих». Мэдди кивнула, разглядывая незнакомца. Он не отличался классической красотой, но решительный разлет темных бровей, высокие скулы и щетина, оттенявшие упрямые жесткие линии подбородка, придавали худому небритому лицу диковатые черты языческого божества. Взгляд спасательницы скользнул дальше, охватывая широкие плечи, мускулистую грудную клетку и узкие сильные бедра, четко обрисованные блестящим черным гидрокостюмом. Она почувствовала, как на холодном ветру ее охватывает жар. «Что это со мной?» – одернула себя Мэдди. «Бедный парень ранен и продрог насквозь, а она любуется им, как стриптизером на дамской вечеринке». Мэдди опустилась на песок и провела ладонью по его лицу. Покалывание щетины вызвало новую, неуместную волну жара, которую она предпочла игнорировать. Вероятно, настало время серьезно взбодрить сексуальную жизнь, если она начала вожделеть полуобморочных незнакомцев. «Все хорошо», — пробормотала она, — «вы в порядке». Мэдди убрала с его лба мокрые русые кудри. Кровь уже не лилась потоком, как недавно в море, но тихо сочилась из узкой раны под волосами. Мэдди прижала палец к красной полоске, и вдруг мужчина широко раскрыл восхитительные синие глаза. Бирюза радужки резко контрастировала с покрасневшими белками. Его глаза напомнили Мэдди синеву Карибского моря на старых открытках, слишком яркую, чтобы быть правдоподобной. серфер попытался приподняться, но ремни удержали его на месте. «Какого чёрта?» – пробурчал он, изогнув бровь. «Кто меня привязал?» «Я?» – Мэдди успокаивающе сжала его предплечье. «Вам не стоит двигаться!» Потрясающие синие глаза сузились. «Кто вы такая?» Её щёки горячо вспыхнули, несмотря на холод и моросящий ноябрьский дождь. «Я работаю на спасательной станции. Мы вытащили вас из воды, когда вы поранили голову». Мужчина оставил попытки освободиться и тяжело вздохнул. «Фантастика», – произнес он с непонятной горечью, потом коротко добавил. «Спасибо. Теперь развяжите меня». Командирский тон не понравился мэди но она оправдала его грубость пережитым стрессом. «Не буду». — сказала она голосом строгой, но доброй сестры милосердия. — Мы должны дождаться скорую. Он сжал челюсти. — Не надо, врачей, развяжите. — Потерпите немного. — Тогда я сделаю это сам. Опустив плечо, пациент изогнулся и рывком одной руки разорвал ремень. Мэдди быстро отодвинулась. Опираясь на локоть, он резко сел, со стоном дотронулся до раны, и тихо выругался, увидев следы крови на пальцах. «По делом вам», — с легким злорадством сказала Мэдди, уже понявшая, что добротой от этого упрямца ничего не добьешься. «Лежите и ждите, когда медики вас осмотрят». «Я сам решу, что мне делать», — отрезал он. «У вас могут быть внутренние повреждения». Она с трудом сдерживала негодование. Мужчина бесцеремонно оглядел Мэдди, задержав взгляд на обтянутые гидрокостюмом груди. Ее соски мгновенно затвердели, и предательски выпятились вперед, как наконечники торпед. «Я готов рискнуть!» В голосе звучал сарказм, но губы дрогнули в подобие улыбки, а глаза смотрели уже не так сурово. Мэдди снова ощутила жар. «Невероятно! Неужели самый упрямый пациент в мире собирался за ней приударить?» Но он сморщился, и она решила, что ей почудилось. «Эй, приятель, ты куда собрался?» Нарушил напряженную паузу Люк, подошедший с ворохом одеял. «И куда только его за ними носило так долго?» Раздраженно подумала Мэдди. «В Тимбукту?» «Я ухожу!» Сёрфер с трудом поднялся на ноги, пошатнулся, и Люк поддержал его. «Уверен? Выглядишь ты, неважно!» «Я в курсе!» Огрызнулся незнакомец. Мэдди поморщилась от резкости тона, но Люк даже глазом не моргнул. «Возьми хотя бы одеяло, на тебя холодно смотреть!» Мужчина настороженно взглянул на спасателей и, поколебавшись, неловко накинул одеяло на плечи. «Спасибо!» Мэдди была уверена, и если бы он не находился на грани переохлаждения, ни за что не принял бы помощь. «Где ты живешь?» Спросил Люк осторожно, как будто разговаривал с диким зверем, готовым откусить протянутую руку. «Может подвести Возникла долгая пауза, нарушаемая только завыванием ветра. Наконец серфер медленно повернул голову. Струйка крови медленно стекала по бледной щеке. «Вон там!» Он кивнул в сторону неприступного особняка на вершине скалы, обращенного окнами на залив. «В усадьбе Треван! Я поднимусь по горной тропинке!» мэди с удивлением посмотрела наверх. Огромный старинный дом интриговал ее с тех пор, как она впервые появилась в городе прошлым летом. Высокие башни из серого камня и зубчатые стены придавали ему зловещий вид, словно архитектор черпал идеи из всех готических романов сразу. мэди почему-то считала особняк заброшенным. и, идя на поводу у богатой фантазии, придумывала этому разные романтические объяснения. Она должна была признать, что диковатая привлекательность и отвратительные манеры серфера как нельзя лучше подходили к мрачноватой красоте дома-призрака. Ей часто думалось, что ее любимые литературные герои, такие неотразимые в книге, в реальной жизни были бы невыносимы. Мужчина повернулся, чтобы уйти, Но Мэдди окликнула его. «Подождите, вы не можете просто так?» «Не надо, Мэтт!» – остановил ее Люк. «Ему не нужна твоя помощь!» «Это безумие! Он может быть серьезно ранен!» Обеспокоенно зашептала она, сама не понимая, почему благополучие незнакомца вдруг стало ей так важно. «Всех не спасешь!» Люк усмехнулся совсем как брат и, набросив ей на плечи одеяло, растер их. — Пойдем в кафе. Порция горячего шоколада за мной. Мэдди плотнее закуталась в согревающую ткань и кивнула, но не отвела взгляда от удаляющейся фигуры. Она нахмурилась, впервые увидев, что парень хромает. Он остановился, потер бедро и снова зашагал, заметно припадая на одну ногу. — Он сильно ударился. Снова встревожилась она. — Похоже на старую травму, — сказал Люк. поэтому и не мог удержаться на серфе. Мэдди почувствовала, как в животе стягивается тугой комок злости и раздражения. Каким тупоголовым мачо нужно быть, чтобы полдня просидеть в воде, пытаясь сделать то, что тебе заведомо не под силу? — Красивая задница, однако, — игриво прокомментировал Люк. Глядя на мускулистые ягодицы, неприлично обтянутые эластичной тканью гидрокостюма, Мэдди вынуждена была согласиться. Ее пульс снова непроизвольно участился. «К сожалению, не твой тип», — не удержалась она. Люк засмеялся. «Судя по тому, как он разглядывал твою грудь, ты права». Мэдди отвела взгляд. «Может, задница у этого типа что надо, но в нем слишком много тестостерона для благоразумной женщины». В конце концов, она спасла ему жизнь, мог бы поблагодарить как следует, или хотя бы проявить чуть больше уважения. Сидя в грузовичке рядом с люком, который вез их через пляж в кафе, она все еще ощущала покалывание в груди и тугой комок желания внизу живота. Она поерзала на сиденье. Прекрасно. Самое время для того, чтобы ощутить прилив желания к парню, на котором только что не сияла неоновая вывеска. Женщинам приближаться не рекомендуется. Райан Кинг выругался и заставил себя подняться еще на одну ступеньку. Опустив голову, сосчитал до десяти, чтобы остановить подступающую тошноту. Трудная задача, когда бедро ломит и дергает в унисон с пульсирующей болью в висках. А тело замерзло до такой степени, что некоторые жизненно важные органы вот-вот отвалятся. «Сам виноват, идиот», – прошипел он. «Что ты хотел доказать?» «Потрясающе! А еще я начал разговаривать сам с собой!» Он поморщился, когда эхо вернуло ему его слова. «Когда ошибаются сильные, они выглядят особенно жалко», — думал рей неуклюже подтягивая руками негнущуюся ногу на последнюю ступень. Боль резанула колено, судорога свела паховую мышцу, перехватила дыхание. Липкий пот, смешанный с морской водой, разбередил рану на лбу. Он замер, чтобы переждать жестокий приступ, и снова выругал себя за глупость и упрямство. Стоило провести больше двух часов в ледяной воде, чтобы убедиться в очевидном, он никогда больше не сможет заниматься серфингом. В результате он только переохладился, разбил голову о собственную доску и выставил себя кретином. То, что кому-то пришлось его спасать, было унизительно само по себе. И вдвойне унизительно, что этот кто-то оказался женщиной. Поэтому, глядя в сияющие зеленые глаза спасательницы, на ее тоненькую фигурку с удивительно округлыми формами, он не придумал ничего лучше, чем сорвать на ней злость. Хуже были, пожалуй, только первые недели в больнице, когда он лежал неподвижный, накачанный бесполезными болеутоляющими препаратами. Или тот день, три месяца спустя. когда обнаружил, что в страшной автокатастрофе пострадали не только нога и самолюбие, но и способность к эрекции. При этой мысли его вдруг охватило сексуальное возбуждение. Но не успев обрадоваться забытым ощущениям, он вернулся к неумолимой реальности и опять разозлился. После бесконечных анализов и тестов врачи уверяли Рея, что импотенция вызвана стрессом и со временем пройдет. Он верил в это, пока одним июньским вечером не увидел выражения недоверия и жалости на лице Марты Мюллер. Если обнаженное тело супермодели и ее искушенность в сексуальной прелюдии не возбудили его, не имеет смысла ждать чуда, от отупакованной в гидрокостюм миловидной девушки с ясными глазами. Рэй волочил бесполезную ногу через каменистый двор, скользя босыми ногами по жидкой грязи. Каждый толчок вызывал в колени острую, как удар ножа, боль. Черные тучи и проливной дождь как нельзя лучше соответствовали его мрачному настроению. Он со стоном распахнул дверь плечом и ввалился в прихожую, оставляя на мраморных плитках пола следы мокрой грязи, проковылял в комнату, которую занял под жилье в дедушкином особняке. Если бы только старик видел его сейчас. Чарльз Кинг часто предупреждал внука, что рано или поздно тот ответит за грехи. Может быть, старый зануда сейчас смеется над ним в своей могиле.